август 31. В руинах лежат огромные города когда-то великих народов, зенисины на песком когда-то цветущие страны, от исчезнувших раз и следа не осталось на поверхности земли, и только где-то в глубине океанов и можно было бы найти развалины городов. Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных воспоминаний ничего от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, город золотых врат? Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании которая дает жизни, которую накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей, с тем, чтобы унести их собою на другую планету, когда умрет та, на которой он ныне живет. Бессмертен дух и неуничтожима чаша его накоплений, ибо чаша и дух не от мира сего, хотя наполнены чашей плодами земных достижений, то есть знанием и опытом, собранными на земле. И в этом собрании жатвы, и трудов на земле, и состоит смысл земной жизни. Все, что творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки. Но беспредельность дана человеку, как устремление цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотную сферой. Так в беспредельности жизнь. И нитью могут быть протянуты из сфер настоящего окружения человека в беспредельность, где жизнь не имеет конца. Может ли помириться дух с тем, что, проживя на Земле шестьдесят или семьдесят лет, или даже сто, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней, и все человечество в целом? Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своей жизни, перейти на другую звезду. Высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен. Нужны эти плоды. Нужны города, и дома, и все удивительные продукты человеческого ума, гении изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно, все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступенька еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Все энергии космоса и вся материя во всех своих формах в его распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное невозможное. Невозможное для невежества и незнания. Возможно, для того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и жизнью. И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимыми и невидимыми глазу мирами, чтобы выйти из этой борьбы победителем жизни и смерти.